Тридцать один. Мать некоторое время молчит, достаточно долго, чтобы мне показалось, что она нажала на кнопку отбоя. Какое-то время я слышу лишь доносящийся снаружи свист рассекаемого воздуха. Но потом она все же отвечает вялым, равнодушным тоном, лишенным любых интонаций, акустический эквивалент р а с т а я в ш е г о ванильного мороженого. Странный вопрос, Куинси. Я издаю злобное шипение. Мам, я видела письмо. Ты дала ей номер своего телефона. Она тебе звонила? Еще одна пауза. Слышен лишь треск статических разрядов. Я знала, что ты будешь сердиться, если узнаешь. Когда ты с ней говорила? Спрашиваю я. Ах, да не знаю я. Знаешь, мама, знаешь? Давай говори. Опять пауза. Опять разряды. Около двух недель назад Лайза сказала, с чего это она снова м н о й заинтересовалась. Она сказала, что беспокоится. От ее слов по всему моему телу проносится озноб. к у и н с и нам нужно поговорить. Это очень важно. Пожалуйста, пожалуйста, ответь мне. Беспокоилась за меня или из-за меня? Она не сказала к у и н с и Тогда о чем вы говорили? Лайза расспрашивала меня о твоей жизни. Я рассказала, что у тебя все хорошо, у п о м я н у л а о твоем сайте, о прекрасной квартире, о Джефе. Что еще? Еще она спросила. Мама останавливается, несколько секунд думает и продолжает. Еще она спросила, не вернулись ли к тебе воспоминания о том, что случилось той ночью. По телу прокатывается еще одна волна дрожи. Я включаю в машине обогреватель, надеясь, что тепло поможет от нее избавиться. Зачем ей это было надо? Не знаю, отвечает мама. И что ты ей ответила? Правду, что ты ничего не вспомнила. Только вот это уже неправда. Кое-что я все-таки вспомнила, будто бросила в прошлое взгляд через замочную скважину. Я делаю глубокий вдох. Наполняя легкие пыльным горячим воздухом из обогревателя. Теплее мне не стало. У меня только саднет пересохшее горло. Когда я начинаю говорить, мой голос больше похож на скрежет. Лайза говорила, почему хочет это знать. Она сказала, что в последнее время много о тебе думала, хотела узнать, как ты. Тогда почему не позвонила мне? Вместо этого Лайза связалась с Коулом, ф р е м о н т о м Купом и моей матерью, с кем угодно, только не со мной. А когда все же решила обратиться ко мне, было уже поздно. Не знаю, Квинси, отвечает мать. Думаю, просто не хотела тебя беспокоить. Если, конечно. Еще одна пауза, довольно продолжительная. Настолько, что я даже начинаю ощущать разделяющее нас с мамой расстояние. Все эти поля, города и поселки, лежащие между этой автострадой в Индиане и ее нарочито белоснежным домом в округе Бакс. Мам, спрашиваю я, если что, Лайза могла подумать, что ты не скажешь ей правду. Она тебе так и сказала? Нет, отвечает мама. Ничего такого она не говорила, но у меня возникло чувство, хотя я могу и ошибаться, что она что-то подозревает или знает. О чем? Мама отвечает совсем тихо: о событиях той ночи. Я дергаюсь на водительском месте. Мне вдруг стало невыносимо жарко. По лбу, на брови катятся крупные капли пота. Я вытираю их и выключаю обогреватель. Почему тебе так показалось? Она не раз подчеркивала, как тебе повезло, как быстро ты оправилась и какими легкими, пусть даже и относительно, оказались твои раны, особенно по сравнению с ранами остальных. За десять лет это самая длинная ее тирада о том, что случилось в сосновом котедже. Три паршивых предложения. Не будь ситуация столь зловещей. Я посчитала бы их чем-то вроде патологического прорыва. Мама, продолжаю я, Лайза не намекала, что я была каким-то образом причастна к тому, что произошло в сосновом коттедже. Ни на что она не намекала. Тогда почему ты -то решила, что что-то подозревала? Не знаю, Квинси. Зато я знаю. Все потому, что мама и сама что-то такое подозревает. Она, конечно, не думает, что я убила ребят, но подобно Коулус с ремонтом тоже удивляется, как мне удалось остаться в живых, в то время как все остальные умерли. И глубоко в душе полагает, что я что-то недоговариваю. Мне вспоминается, как она смотрела на меня, когда я много лет назад разгромила кухню. От боли у нее потемнели глаза, в зрачках плескался невыразимый страх. О, господи, как же мне хотелось навсегда забыть этот взгляд, точно так же, как я забыла тот час в сосновом коттедже, навсегда стереть из памяти, закрасить такой черной краской, чтобы никогда его больше не видеть. Почему ты мне об этом ничего не сказала? Я пыталась, говорит она, слишком у с е р д с т в у я в порыве притворного возмущения. Звонила тебе два дня подряд. Ты не перезвонила, мама. Ты говорила с л а й з й две недели назад, восклицаю я. И сразу после этого должна была позвонить мне. Я хотела защитить тебя, как мать. Это мой долг. От таких вещей меня защищать не стоит. Я всего лишь хочу, чтобы ты была счастливой, продолжает мама. Больше ничего. Счастливой, довольной, нормальной. В последних словах сосредоточены все ее надежды и все мои поражения. Произнести их все равно, что швырнуть во время разговора гранату. с т о и лишь р а з н и ц е й что взрывается не она, а я. Мама, я не нормальная! Кричу я, и мои фразы ударяются о лобовое стекло и отскакивают обратно. После того, что со мной случилось, у меня нет никаких шансов быть нормальной. Что ты такое говоришь? Восклицает она. Да, у тебя была проблема, но мы обо всем позаботились, и сейчас все в порядке. Уголки глаз о б ж и г а е т слезами. Я изо всех сил пытаюсь их сдержать, но они все равно катятся по щекам, когда я говорю: у меня абсолютно ничего не в порядке. Мама смягчает тон. В ее голосе появляется нечто, чего я уже не слышала много лет, озабоченность. Куинси. Почему ты мне никогда об этом не говорила? А я и не должна была ничего говорить, отвечаю я. Ты сама должна была увидеть, что со мной что-то не так. Но внешне казалось, что у тебя все хорошо. К этому, мама, меня вынудила ты таблетками и явным нежеланием обсуждать мои проблемы. Это ты во всем виновата, и теперь я? И что же я теперь? Очевидно, в полной заднице. Я могу перечислить маме все аспекты жизни, в которых не могу чувствовать себя полноценным человеком. Мне грозят неприятности с полицией. Вполне возможно, что я прячу убийцу Лайзы в квартире, которую могу себе позволить только потому, что моих друзей прирезали. Я пристрастилась к с а н о к с у и вину. Притворяюсь, что никакой депрессии у меня нет, что я не злюсь, а еще я одиноко. Даже когда рядом Джефф, иногда я чувствую себя невыносимо одинокой. Но хуже всего, что я никогда не поняла бы этого без Сэм. Она, конечно, меня раскачала. Все эти проверки, провокации и подстрекательство, преследующие цель что-нибудь обо мне разузнать, выудить, пусть даже крохотные подробности того, что я с таким удовольствием забыла. Теперь все рушится на меня. Я чувствую себя как забиваемый молотком гвоздь, хрупкий, вибрирующий, все глубже вонзающийся н е п о н я т н о в о что, откуда нет выхода. Мама, а какой у Лайзы был голос? Что ты имеешь в виду? Обычный голос? Мне нужно описание, говорю я. Крипло, резко? Я ничего такого не заметила. Охватившее маму замешательство очевидно. Я представляю, как она о задаченно смотрит на телефон. В отличие от тебя, я раньше с л а й з о й не общалась и поэтому не знаю, какой у нее должен быть голос. Мама, пожалуйста, попытайся вспомнить хоть что-нибудь. Она в последний раз погружается в глубокое молчание. Я с силой сжимаю в руках руль, надеясь, что она вспомнит. И хотя в прошлом Шейла Карпентер подводила меня множество раз... Сегодня она оправдывает возложенные на нее надежды. Она часто умолкала. Говорит она, не замечая скрытой в этой фразе иронии. Мы говорили, потом была пауза, и каждый раз она вздыхала. Вздыхала? Да, только очень тихо. Я узнала, что нужно. Этим сказано все. Ну все, мама, мне пора. С тобой все будет в порядке, спрашивает она. Пообещай мне, что будешь себя беречь. Да, все будет хорошо, обещаю тебе. Не знаю, что там у тебя происходит, но надеюсь, я тебе помогла. Да, мама, отвечаю я. Спасибо, ты действительно помогла, причем даже не догадываешься, как. Потому что теперь я знаю, паузы, которые слышала мама, не имели никакого отношения к вздохам. Это был звук сигаретных затяжек, а это означает, что она говорила не Слайзой, она говорила Сэм. Любопытная и пытливая Сэм, которая знает намного больше, чем показывает. Она все знала все это время. Вот почему она так заявилась, не чтобы поговорить со мной, а исключительно ради денег. Она пытается выяснить о с о с н о в о м коттедже любые подробности и о том, что я там делала. Нажав на кнопку отбоя, я опускаю окно и подставляю лицо острому воздуху Среднего Запада, рвущемуся мне навстречу. Нога давит на педаль газа, руки все сильнее стискивают руль. Стрелка спидометра ползет вправо, преодолевая отметку в семьдесят, затем в семьдесят пять миль. И заигрывает с восьмью десятью, но с какой бы скоростью я н и ехала, это не помогает. Я по-прежнему чувствую себя как муха, барахтающаяся в с п л е т ё н н о й с э м паутине, и понимаю, что вырваться из нее можно только двумя способами: либо сражаться, либо бежать. Я знаю, что лучше. Вернувшись в отель, я звоню в авиакомпанию и бронирую билет на другой рейс. Восемь часов вечера из Чикаго в Нью-Йорк вылетает самолет, и мне нужно быть на его борту. Джефф вполне естественно не понимает, почему мне так неожиданно приспичило вернуться в Нью-Йорк. Пока я заталкиваю в чемодан о д е ж д у он засыпает меня вопросами. На к а ж д о й из них я отвечаю дважды: первый раз лгу вслух, второй говорю правду, но уже про себя. Это как-то связано с Сэм. Нет. Еще как с в я з а н о к у и н с и что-то случилось? Пока нет. Да, она совершила ужасный поступок, как и я. И все равно я не понимаю, почему тебе надо так срочно уезжать? Почему именно сейчас? Потому что мне нужно как можно скорее вернуться назад. Потому что Сэм многое обо мне знает. Нечто ужасное. И нечто такое же ужасное, а не знаю я. Теперь мне надо раз и навсегда вышвырнуть ее из моей жизни. Если это как-то поможет, я могу поехать с тобой. Очень любезно с твоей стороны, но не стоит. У тебя работа, тебе нельзя ее бросать. Ты не можешь поехать со мной, Джефф. Я лгала тебе, много лгала. И если ты узнаешь правду, то не захочешь и дальше быть со мной. Когда я упаковав вещи и направляюсь к двери, Джефф хватает меня и силой прижимает к себе. Мне отчаянно хочется никуда не уходить и остаться вот так в его утешительных объятиях. Но это невозможно, пока в моей жизни есть Сэм. С тобой все будет в порядке, спрашивает он. Да, отвечаю я. Нет. Что бы ты ни думал. Со мной уже никогда и ничего не будет в порядке. Самолет маленький и полупустой. Это затратный рейс, существующий только с одной целью – доставить в аэропорт Кеннеди тех, кому по каким-то причинам не купили билет на более выгодный утренний самолет. В моем распоряжении целый ряд свободных кресел, и после взлета я удобно на них вытягиваюсь, лежа на них. Я прилагаю титанические усилия, чтобы не думать о Сэм, но это не срабатывает. Игнорировать подозрения, будто на паучьих лапках проскальзывающие в моей мысли, не представляется возможным. Я представляю, как она бросает в бокал Лайзы таблетки и смотрит, как та его выпивает, ожидая, когда лекарство подействует. Потом представляю, как Сэм полосует ножом запястье Лайзы, а потом смотрит на достигнутый результат. Привычно кусая ногти. Способна ли она на такое? Возможно. Но зачем ей это делать? А за тем, что ей требовались сведения обо мне. Может быть, она обманом вынудила Лайзу ей помогать. Но та что-то заподозрила, оттолкнула ее от себя и пригрозила выставить за дверь. Теперь сделать то же самое пришла очередь мне. И я молю Бога. Чтобы конечный результат оказался не таким, как в прошлый раз. Каким-то образом мне удается проспать почти весь полет, хотя это все равно не приносит никакого облегчения. Во сне я вижу Сэм, которая сидит на диване в гостиной неестественно выпрямив спину. Я в кресле напротив нее. Это ты убила Лайзу Милнер, спрашиваю я. А это ты убила тех ребят в Сосновом коттедже. Отвечает она вопросом на вопрос: Ты уклоняешься от ответа. Ты тоже. А как ты думаешь, это я устроила резню в сосновом коттедже? Сэм улыбается. Ее помада такого насыщенного красного цвета, что кажется, б у д т о н а измазала кровью губы. Ты боец и сделаешь что угодно, чтобы выжить, как и я. Когда мы заходим на посадку над Нью-Йорком. Голос стюардесы с вырывает меня из сновидений. Я сажусь и пытаюсь стряхнуть с себя остатки сна. Потом смотрю в иллюминатор. н о ч н о е небо и освещение в салоне лайнера превращают его в овальное зеркало. Я едва узнаю женщину, которую вижу в отражении. Я не помню, когда узнавала ее в последний раз.